Глава 22. В которой люди играют в игры. Король вернулся. Левелин, лэрд клана подорожника, ликовал. Он знал. Он верил. Помощь пришла в самый нужный момент, когда железные убийцы уже готовились к штурму горного оплота, последней крепости эстоков. Этот враг смел и уничтожил почти все племена. Сгинули свирепые мараны, многочисленные тиграи и хитрые субореи. Стоны и плач наполнили благословенную землю Горга. Враг был ужасен. Он походил на людей, но их железные тела не знали боли и усталости. Они сражались мечами, копьями, луками и стрелами, и их можно было убить. Но с каким трудом? Глаза, сочленение суставов и красный квадрат ровно в центре метрического туловища. Порази его, и тварь упадет на землю, чтобы взорваться через несколько мгновений. Марч, длинный меч, поразил двенадцать супостатов и погиб. Старый Левил готов был поклясться. лэрда Чертополоха сразил тот же самый железный воин, который недели и раньше пал от его же руки. Они различались, эти железные воины, по крайней мере, многие из них. Большинство дурацкие жестянки с парицами, но... Некоторые были массивные и медлительные, похожие на тяжело вооруженных солдат. Они использовали тяжелые топоры и боевые молоты, иногда щиты. Другие, небольшие и верткие, сражались обеими руками. искусно фехтовали мечами и кинжалами. Третьи предпочитали луки и стрелы, арбалеты, прощи. Их можно было убить, но они возвращались с лучшим оружием. Более защищенные и более быстрые. Эмблемы, личины, нюансы брони – все это было индивидуальным. Эстоки не раз пытались дать отпор врагам, их ведь никогда единовременно не было больше двух сотен, тех, что совершали регулярные нападения на кланы. Постепенно пришло понимание, даже 200 искусных железных воинов, которые возрождались не весь где после своей смерти, это враг лютый и почти непобедимый. Замки и селения эстоков были разгромлены, поля не засеяны, запасы кончались, и вызвать небесных торговцев возможности не было. Незабудки пали одними из первых. В горном оплоте собрались все выжившие. От синих, желтых и зеленых пледов ребило в глазах. Но больше всего здесь было зеленых, из клана подорожника. В этом была заслуга его, Левина. Он обуздал горячие головы и прекратил схватки с железными грудь в грудь. Лучший способ заманить в ловушку, расстрелять из баллисты, забить толпой, используя арбалеты и цепы на длинных древках. Увы, честный меч бессилен против бесчестного и подлого врага, который не жалеет ни женщин, ни детей. И вот король вернулся, прилетел на небесном корабле, огненной косой прошелся по наступающим врагам, прекратив штурм. «Я знаю, что они делают, Лавелин», — сказал он. они играют в рпг эти твари и я кажется знаю в какую именно Думаю, нам стоит сыграть против них мы эвакуируем эстоков на яр на это у меня есть и силы и средства к сожалению спасти всю планету у нас не получится но мы сможем дать железякам и тем кто ими управляет хороший щелчок по носу не знаю как ты собираешься увезти с горга семь тысяч человек но я и мои воины мы остаемся заявил лавелин мы можем помочь «Можете. Оставляйте сотни человек. Остальных отправляем на орбиту. Предупреди людей, чтобы они слушались медиков, не буянили и делали все, что говорят. Им придется некоторое время м -м, поспать, да, пока на Яре все устроится к их прилету. Я говорил, там жизнь тяжелее, чем здесь, поэтому истоков нужно подготовить к тамошним условиям, понимаешь?» «Да, король», — старик решительно встопорщил бороду. У Гая появился план. Насколько он мог судить, тактическое руководство мехами осуществляли самые настоящие геймеры. Возможно, даже дети. Слишком уж странной была тактика ОБЧРов, да и самосбор на Кармарене работал топорно. Вот и теперь диковинные роботы с мечами и щитами, которых он про себя окрестил героями, действовали похоже. Они убивали людей и таким образом получали что-то типа очков, на которые, вернувшись на базу, могли получить снаряжение или апгрейд. Кроме того, они утаскивали с собой ценные металлы, редкие кристаллы и еще кое-какие вещи. Чаще всего это были произведения декоративно-прикладного искусства или оружия. Базы, которых, судя по всему, на Горго было несколько, постоянно перемещались, находясь неподалеку от театра боевых действий. С орбиты Эбигайль засекла что-то вроде шагающего замка. На другом конце континента, там, где насмерть, сражались смехами суровые рыцари, закованные в броню и разъезжающие на мохнатых шестилапых зверях. «Всем наплевать», – сказал Джипси. «Тут умирают тысячи человек ежедневно, а видосик про то, как робот играет в пинг-понг с собачкой, набирает седьмой миллиард просмотров. Да хрен с ними, со зрителями. Первые пятерки – тоже наплевать. И конфедерации, видимо, тоже. Когда самосбор крушил Кармарен, ничего личного, Эбби, эту публику разрывало от возмущения. Когда обычайры падали на мегаполисе Red Сокс, это была сенсация. А тут кому какое дело?» «Ну, сдохнет несколько сотен каких-то дикарей. Ну и что?» «Ох, мать!» — сказал Адам. «Это заговор, точно говорю. Здесь есть какой-то ска... хитрый план. Может, даже тут рептилоиды замешаны». Гай, у которого в голове, в принципе, уже все сложилось, не спешил выдвигать свою теорию. «Пусть академики разбираются, я им всю информацию скидываю, а мы... как это там он говорил?» Дерьмо уже упало тебе на голову. Не стоит прямо сейчас разбираться, кто именно насрал на тебя. Стоит взять салфетку и вытереться, иначе ты будешь проводить расследование с кучей говна на голове, процитировал он. Хм, это Сборовский? — усмехнулась Эбигайль. Она была под впечатлением от знакомства с философом и даже не скрывала этого. Вообще, по мнению Эби, решение с передислокацией Универсальной Академии Открытого космоса на Яр было гениальным. Ни больше, ни меньше. Ага, кивнул Гай. «Ей-богу, я хочу послушать курс его лекций. Тут смысл в том, что исправить что-то в глобальном смысле у нас вряд ли получится. Мы можем спасти какое-то количество людей и обустроить жизнь на Яре так, чтобы нас это не касалось». «А есть мысли, что именно происходит, Кэп?» Обернулся к нему Джипси. «В глобальном смысле». Тут даже Зборовский не нужен. Происходит передел собственности, как обычно. Население на некоторых мирах выросло критично. Ресурсы заканчиваются. Массовую миграцию организовать мешают конфидераты. Они уже обожглись с Шванштайном. а пераформирование мы делать разучились. «Но у нас же есть...» — начал Джипсен, ну, перебил его. «Мы в смысле человечества. В широком смысле. А в узком смысле о нашем недавнем приобретении по-хорошему никто не знает. Верно?» Но ну, корабль, но ну, древний, кроме членов временного правительства и команды Одиссея, ни одна живая душа не в курсе, для чего именно предназначался Ельцин. Вот и делят, да и узнают, не остановится. слишком далеко все зашло. Там подвинули конкурентов, разрушили два-три сотню производств. В другом месте обрушили финансовую систему и доверие к страховым компаниям, поломали логистику. Здесь геноцид устроили. Теперь на планете живет вместо 20 миллионов четыреста тысяч, которых и вовсе скоро не станет. А планета-то замечательная, курортная, можно сказать. Уверен, когда герои тут наиграются, колонизаторы появятся очень-очень быстро. «И кто эти мерзавцы?» – нахмурился Замора. «Ну, мы знаем тех, кто знает их, и как закончим на Горго, попробуем до них добраться». «Мебиус!» – переглянулись Карлос и Джипси. «Это все дела будущего, а нынче у нас тут намечается нечто очень интересное. Люди, которые играют в игры, говорили они, будут вам игры. Ой, будут!» По всему выходила одна из главных фишек мехов – баланс. Они не пошлют на горга ОБЧРов, если тут не появятся бронетанковые войска конфедерации. А один обстрел из турболазеров – это всего лишь один обстрел. Если Одиссей себя больше не проявит, а его команда не возьмется за бластеры и плазмометы, правила игры, по идее, останутся прежними. Железные герои с мечами и палецами против людей с мечами и палецами. Но ну, а наличие таких нюансов, как бронескафы, или атомарная заточка, или боевые стимуляторы, или ярская закалка – Это уже мелочи, верно? Гай рассчитывал на три дня передышки. Все-таки герои возрождались не сразу. Базе нужно было накопить ресурсы или дождаться, пока их пришлют из неведомых далей. Залп турболазеров укокошил минимум полсотни жизней, так что время определенно было. Пока челноки привозили истоков на орбиту, туда, где ждала эсперанца и два транспортника с экипажами из сталкеров, в ущелье под стенами горного оплота кипела работа. Ущелье представлял собой бывшее русло реки с нагромождением скал и сосновым лесом на каменистых склонах около трех километров в длину и полутора в поперечнике. Из трюма эсперанцы были выгружены перепрошитые Давыдом Марковичем черные скафандры. Теперь они трудились рядом с истоками и ярцами, устраивая завалы и перегораживая пространство по одному гаю известному плану. Ровно посередине, поперек ущелья, усилиями подконтрольных мехов копался глубокий ров около четырех метров глубиной. Перелезть его было возможно, но с большим трудом, а с входом в ущелье оплот теперь соединялся чуть ли не прямой дорогой, с небольшими изгибами. Спуск и подъем в ров здесь были более пологими. «Это будет МИД», — заявил Гай. С ним никто спорить не собирался. «Ну, МИД так МИД. Бывает, что и дороги носят имена собственные». Вдоль стен ущелья, метрах в семистах, с обеих сторон от МИДа, проложили еще две тропы, менее удобные и более извилистые. Здесь ровнее копали. Очень уж трудоемкое дело, ковырять сплошные скалы. Топ и бот, заявил он. Бот был немного длиннее, топ короче. Еще одно различие заключалось в площадках для стрелковых башен. На топе они были никак не защищены природными условиями. Стояли просто на обочине тропы. Бот, напротив, обладал естественными укрытиями в виде скалистых торосов, повальных деревьев и зарослей кустарника. До башен тут добраться было не так-то просто. Башни – еще одна идея Гая. Он настаивал, они должны быть. По три на каждой тропе башни оборонялись эстоками, которые имели в своем распоряжении по три скорострельные баллисты. Гай посчитал, что лебедки могут работать от электромоторов. Скушают это неведомые геймеры и не подавятся. А так, пять выстрелов в минуту – это совсем неплохо. Ну и коммуникаторы с гарнитурой для связи тоже немаловажно. Этого железячки наверняка отслеживать не будут. И аптечки, и медкапсулы в горном оплоте. А что? Эти твари возрождаются, собираются по кусочкам. А людям нельзя? РПГ есть РПГ. Играть так играть. Мы будем применять тяжелое оружие, только если они применят ульту. Применят что? оружие, умение, способность, которые могут внезапно решить исход боев в их пользу, нечто выходящее за рамки обычных, пусть и максимально развитых бойцовых навыков. Увидим удары ультразвуком, огнемет, парализатор, что угодно. Тут же отвечаем симметрично. У меня будет тяпляб и меч, конечно. У Джипси его слонобой, Карлос, с тебя, понятно, гранаты. Мадзинга, замора, мне вас учить не приходится. Вы сами кого хотите научите. Так, а что это у вас такое? Так железяки же мочить идем, удивился мадзинга. Это называется чекан или клевец. Замечательная штука для пробивания брони. «А у него Моргенштерн цепной для тех же целей. На старой Терре тупая пехота такими инструментами отучила бронированных рыцарей считать себя хозяевами положения. А в качестве этой твоей ульты у нас мины направленного действия». «Понятно. Вы у нас танки». Гай задумчиво глядел их тяжелые массивные доспехи. «Странное оружие. Суровые лица. Точно. Танки. А мы с Джипси выходят ловкачи». Джипси был вооружен двумя кукри с атомарной заточкой. Гай в дополнение к своему джановару, взял щит. Его сплав использовался для обшивки в реакторном отсеке, и Кормак еле выдурил один из запасных листов. Франческа вместо Гаусса подобрала себе отличный охотничий арбалет, который после пары модификаций мог доставить массу проблем даже бронированному противнику. Карлос предпочел кувалду и тоже перешел в разряд танков, усилив свой оранжевый бронескаф дополнительными пластинами. Несмотря на протесты, Эбигайль в поле не пустили. Второй пилот – это второй пилот. Мало ли, все совсем покатится к черту, и нужна будет срочная эвакуация. Тут автопилоту доверять не приходится. Тем более Давыд Маркович занят настройки века. Возводит под чутким присмотром студенток-архитекторов город Сезам, столицу монархии Яра. Махонис орбиты их в их сторону движется ходячий замок, в окружении полусотни железяк. Местность там была открытая, и спрятать движущуюся махину мехи не могли. Они перекроют вход в ущелье, — уверенно заявила девушка. — Ну, отлично, — ухмыльнулся Кормак. Все так и задумывалось. Я, конечно, доверяю тебе, Гай, и все такое, но к чему все эти сложности? Понять не могу. Башни, дороги, ров не прояснишь для всех для нас. Слова Эбигайль слышали не только члены команды Одиссея, но и эстоки. Гарнитура имелась у каждого оставшегося на поверхности горга. — Ладно, душа моя, сейчас попытаюсь объяснить. Гай пощелкал пальцами в латных перчатках, подбирая слова. Есть мнение, что мы воюем с детьми, скорее даже с подростками. Вот это вот все: АБЧРы, самосбор, теперь герои, дурацкие. Это все дичь, противоестественное, нелогичное и бессмысленное, укладывающееся только в систему координат компьютерной игры. Так себя вести может только геймер, который уверен, сколько бы он ни накрошил людей, сколько бы зданий не взорвал, это все не имеет отношения к реальности. Он встанет из вирт-капсулы или выключит монитор, и мама принесет ему чаю с бутербродами. Или геймер, или конченый псих. Поэтому я решил убить двух зайцев сразу. Первое – ударить в самое больное место. А что у подростков или у психа самое уязвимое? Бойцы, со знанием дела сказал Джипси. Гай шутливо погрозил ему пальцем. Вот ведь нахватался жаргончиков от Давида Марковича. Самолюбие, Джипси. Конечно же, самолюбие. Если мы их тут раскатаем, демонстративно, по правилам, они будут деморализованы. Мы все для них нубы, раки, крабы, пушечное мясо. Чуть лучше неписи неигровых персонажей, за которые они считают население Горга. Эм, а еще я думаю, что они понятия не имеют, что играют в реальном мире. Что? Погоди. Да, вот так вот. Думаю, наши неведомые заговорщики, ну, рептилоиды вот эти, они просто платят геймерам, заманив их якобы на бета-тестирование какой-то новой серии игры с очень-очень реалистичной графикой и оригинальным геймплеем. Если это так, вся картина складывается идеально. Но идеального ничего не бывает. Да, всегда есть какой-то подвох. Так что вот такие мои догадки. И вся эта история с сооружением игрового поля, чтобы их проверить. Они охренеют, когда поймут, что их тут ждали. А еще больше охренеют, когда мы наваляем им по их правилам. А мы наваляем, да? Да! Откликнулись ярцы. Эй, эй, эй! Подхватили эстоки. Ходящий замок прибыл к входу в ущелье, отрепортовал Абигайль. «Все по местам!» – скомандовал Гай. Чертовы герои соориентировались не сразу. Разведчики и стрелков взобрались на таросы и оценили диспозицию. Сначала они попытались устроить провокацию. Послали боевую тройку на штурм первой башни МИДа, но, пересекая ров, получили в качестве приветствия несколько выстрелов из баллисты. И тут же ретировались. Гай взобрался на башню и наблюдал за действиями железяк через монокуляр. Ходячий замок действительно закрепился у входов ущелья и теперь выпустил из своего нутра небольших дроидов, которые принялись ползать по окрестностям, сооружая на расстоянии 40-50 метров от цитадели защитную стену. Да-да, все вы правильно поняли, твари, ухмыльнулся он, и вдруг улыбка сошла с его лица. Эби, это что за хрень? В атмосфере зафиксированы девять неопознанных объектов, растерянно сказала она. Похоже на контейнеры самосброса. Но какие-то маленькие. Сбить? Не-а, наблюдаем. Контейнеры шли по четко намеченным траекториям. ох хо хо Они принимают бой, ребята! Я был прав! воскликнул Кормак, когда самозвор ткнулся в грунт на обочинах топа, мида и бота. На другой стороне рва. Это башенки! Контейнеры развернулись в небольшие угловатые башенки из металлоконструкций, на крышах которых явно были видны катапульты. По три, в каждом проходе. Это вызвало очередной приступ дурацкого смеха у Гая. «Все готовы! Ставлю сто кредитов! Сейчас ударит барабан и начнется!» И барабан ударил.